Готы и готика Готы – восточно-германское племя, прародину которого не слишком достоверные средневековые источники помещают в Скандинавии. Рим впервые столкнулся с готами в неспокойном третьем веке нашей эры, во времена массовых миграций в ауровских племен. О размахе этих миграций свидетельствует тот факт, что одна из их волн докатилась до северных берегов Черного моря. Еще в XVI веке в Крыму существовали поселения, где говорили по-готски. Между прочим, об этом известно и из свидетельства того же самого фламандского дипломата Бузбека, который обнаружил в Турции завещание августа. В V-VI веках готы разделились на два племени – Остготов и Вестготов. И те, и другие смогли ненадолго урвать для себя лакомые куски распавшейся империи. Об Остготов мы только что упоминали – а Вест-Готы основали королевство на территории нынешней Франции, откуда их вскоре вытеснило другое германское племя – Франки. Вест-Готы ушли в Испанию и правили ею до прихода арабов. Готический стиль в архитектуре назван так по недоразумению. В средние века он был известен как французский – опус франки генум. Термин «готический» ввели деятели итальянского возрождения в качестве обидного прозвища. Варварский. Как это часто бывает, бранное слово приклеилось намертво и утратило отрицательный ореол. Впрочем, еще в XVIII-XIX веках в английском языке слово готический «gothic» употреблялось в значении страшный, нецивилизованный, необузданный. Поэтому зародившийся в середине XVIII века жанр английской литературы, который эксплуатировал приятный ужас от чтения страшных историй, был назван готическим. Родоначальником жанра был писатель Гораций Уолпул, автор романа «Замок о Транту». В наши дни готический жанр чаще обозначают словом «хоррор» – «ужас», а гордое имя готов присвоила субкультура, уходящая корнями в литературную готику XVIII века и ее порождение. Таким образом, практически все привычные нам значения слов «гот», «готический», «готика» и неологизма «готичный» не имеют к историческим готам никакого отношения. Аппиевы ворота, они же ворота святого Себастьяна, в основном результат реставрации времен Гонория. В 20 метрах от них на дороге стоит арка, которую по традиции называют арка Друза, хотя с Друзом, отцом императора Клавдия, она никак не связана. В этом месте Аппиеву дорогу пересекала ответвление Клавдии в акведу, капитающее термы Каракаллы. музей стен – Музео де Мура. Можно изучить многочисленные декоративные мотивы, которыми украшены позднеэтичные кирпичи. Важное место среди них занимают христианские символы – кресты и христианская монограмма Хи-Ро. В 1942-1943 годах внутри ворот обустроил свое рабочее место секретарь фашистской партии Этторе Мути. К этому времени относятся черно-белые мозаики на полах и винтовая лестница внутри. Купив билет в музей, можно пройти по стене на запад. Это называется «пасседжата» – прогулка. И посмотреть сверху на сады и поля, которые мало изменились со времен Средневековья. Общая длина маршрута почти 400 метров, но сколько из них вам дадут пройти в связи с очередной реставрацией – неизвестно. Катакомбы. а Аппиевы ворота были переименованы в ворота Святого Себастьяна в честь важной христианской святыни – церкви святого Себастьяна за стенами, Сан-Себастьяно-Фуори-Ле-Мура. Обозначение «за стенами» применяется к тем римским церквям, которые стоят вне периметра аврелиановых укреплений. Эта церковь, построенная в IV веке, нынешнее здание в основном перестройка XVIII века, в двух с половиной километрах от Таппиевых ворот, называется также «Святой Себастьян при катакомбах», по латыни «at catacumbas». происходит от двух греческих слов «ката кюмбас» – «около пустот». Когда-то на этом месте были провалы в земле, следы карьера. Позже, по аналогии, катакомбами стали называть все тайные подземные христианские захоронения, но слово возникло именно тут. Святой Себастьян был офицером претерианской гвардии, элитарного отряда императорских телохранителей, при Диоклетиане. Диоклетиан – один из тех немногих римских императоров, которые всерьез преследовали христиан, не знал о религиозных воззрениях своего подчиненного, а когда узнал, сильно разозлился и велел Себастьяна казнить. Предание утверждает, что Себастьян был расстрелян из луков, и сцена его мученической гибели стала излюбленным сюжетом художников итальянского возрождения от Монтеньи до Тициана. Церковь была посвящена святому Себастьяну только в IX веке, До этого она называлась «Апостольская базилика» «Басилика апостолорум», потому что в здешних катакомбах, как утверждает традиция, некоторое время хранились останки апостолов Петра и Павла. Подробный рассказ о катакомбах и других раннехристианских достопримечательностях Рима – это тема для отдельной книги. Вдоль Аппиевой дороги их особенно много. Почти сразу за Аврелиановыми стенами стоит церковь Санта Мария де Ле Пианте, Святая Мария Пальм, больше известная как «домене кво вадис». В так называемых «деяниях Петра», не вошедших в новозаветный канон, рассказано, как апостол Петр, убегая от антихристианских гонений времен Нерона, встретил на этом месте Христа и спросил его, «Господи, куда ты идешь?» По латыни «домене кво вадис». А тот ответил ему, «Я иду в Рим, чтобы меня там снова распяли». Тогда Петр устыдился и вернулся в Рим, где и принял мученическую смерть на перевернутом кресте. Первоначальный текст «Деяний» был написан по-гречески, а Иисус с учениками разговаривали по-арамейски, но до наших дней полностью дошел только латинский перевод. «Деяния Петра», несмотря на неканоничность, всегда оставались очень популярны в христианском мире, а знаменитая фраза нам больше знакомая в церковнославянском варианте – «Камо грядеши», стало названием исторического романа польского писателя Генрика Исенкевича и поставленной по его мотивам голливудской картины. По соседству со святым Себастьяном – катакомбы святого Калиста с интереснейшими христианскими саркофагами, которые украшены аллегорическими изображениями. Когда-то здесь была так называемая пап гробница, где хоронили римских епископов II-IV веков. Постепенно, по мере ослабления античного табу на захоронение в городе, останки пап стали вывозить в римские церкви. Рядом катакомбы Святой Дометиллы, единственные из катакомб, где туристы могут увидеть настоящие захоронения, и так называемые еврейские катакомбы, там хоронили римских иудеев. Аппиева дорога. Аппиева дорога вела из Рима в приморский город Брундизий, ныне Бриндизи. на юго-восток, в Апулю. Это была первая большая дорога, которую построили римляне. Поэт стации писал «Длинных царицей дорог Аппи в путь называют». «Аппе лонга рум регина уеарум». У путей сообщения в античности, два многом и сейчас, были две основные функции – торговая и военная. В конце IV века до нашей эры для римлян была важнее вторая – Италийские племена еще не до конца осознали, кто в доме хозяин, и вели с Римом бесконечные войны за господство на Аппенинском полуострове. Какое государство в такой ситуации получало огромное преимущества? То, которое могло быстрее перебросить войска из одной точки в другую, организовать временные и постоянные базы для снабжения, содержать повсюду гарнизоны в боевой готовности. Конечно, этим государством оказался Рим. И произошло это во многом благодаря искусству военных инженеров, покрывших сетью дорог всю Италию, а потом и другие части растущей империи.